Теперь я стоял посреди ее спутниц. Я наблюдал за ними вечером у ограды и видел их сейчас, голодных женщин, которые уже много месяцев были одни. В неволе они не переставали быть женщинами. Теперь они даже сильнее чувствовали это. Что же им оставалось? В бараке, где была столовая, бледная женщина с рыжими волосами продавала разную снеть. Ее окружали несколько других — «Что вам надо?» — спросила она. Я подмигнул, показал головой в сторону и пошел к двери. Она быстро окинула глазами своих клиентов. «Через пять минут», — прошептала она, — «хорошие или плохие?» Я понимал, что она спрашивала о новостях. «Хорошие», — сказал я и вышел в соседнюю комнату. Через несколько минут женщина подошла ко мне. «Надо быть осторожнее», – сказала она. «Вы к кому?» «К Елене Бауман. Она здесь?» «Зачем?» Я молчал и разглядывал веснушки у нее на носу. Глаза ее беспокойно бегали. «Она работает в столовой?» «Что вы хотите? Вы монтер?» — спросила она. «Для кого вам нужны эти сведения?» «Для ее мужа». Недавно один вот так же спрашивал о другой женщине. Через три дня ее увезли. Мы условились, что она обязательно сообщит нам, если все будет хорошо. Мы не получили от нее никакого известия. «Вы лжете, вы вовсе не монтер. Я ее муж», — сказал я. «А я Грета Гарба», — усмехнулась женщина. «Я не стал бы спрашивать ни с того, ни с сего». А Елене Бауман многие спрашивают», — сказала женщина. «Ею интересуются весьма заметные люди. Хотите вы, наконец, знать правду?» Елена Бауман умерла. Она умерла две недели назад, и ее похоронили. Вот вам правда. «А сначала я думала, что вы принесли...» Известие с воли». «Она умерла?» «Умерла. А теперь оставьте меня в покое». «Она не умерла», — сказал я. «В бараках говорят другое. В бараках болтают много чепухи». Я посмотрел на Рыжую. «Вы не передадите ей записку. Я уйду, но я хотел бы оставить письмо». «Зачем? Как зачем? Письмо ничего не значит. Оно не убивает никого и не выдаст. Вы в этом уверены?» насмешливо сказала женщина. «Давно ли вы живете на свете?» «Не знаю. Мне удавалось жить только частями с большими перерывами. Я мог бы купить у вас карандаш и кусок бумаги. Там есть и то, и другое», — она показала на маленький столик. «Чего ради вы хотите писать мертвый? «Сейчас это делают довольно многие. Я написал на куске бумаги. Элен, я здесь, на свободе. Приходи сегодня вечером к ограде, буду ждать». Я не стал заклеивать письмо. «Вы отдадите ей?» «Сегодня что-то много шатается сумасшедших», — ответила она. «Да или нет?» Она прочла письмо, которое я сунул ей. «Нет» и вернула мне письмо. Я положил его на стол. «По крайней мере, не выбрасывайте и не рвите его». Она ничего не сказала. «Я вернусь и убью вас» если вы помешаете этому письму попасть в руки моей жены. «В самом деле?» Она ничего больше не сказала, обратив ко мне лицо с зелеными рыбьими глазами. Я покачал головой и пошел к выходу. «Так ее нет здесь?» спросил я еще раз, обернувшись. Женщина все так же молча посмотрела на меня и не ответила. «Я еще десять минут буду в лагере», — сказал я. «Я приду еще раз, чтобы узнать». Я шел по улицам и переходам лагеря. Я хотел через некоторое время снова вернуться в столовую, поискать Елену. Но тут вдруг почувствовал, что с меня словно соскользнула защитная пленка. Я сделался непомерно большим, уязвимым со всех сторон. Мне надо было скорее спрятаться. Я на удачу зашел в барак. «Что вам надо?» – спросила меня худая женщина. «Я должен осмотреть электропроводку. Здесь все в порядке?» «Кажется, в порядке». «Только здесь больные?» Я увидел на женщине белый халат. «Это госпиталь?» – спросил я. «Барак для больных. Вас вызвали сюда?» «Меня прислала снизу моя фирма. Надо проверить провода». Из глубины барака подошел человек в военной форме. «В чем дело?» – спросил он. Женщина в белом халате объяснила ему. Его лицо показалось мне почему-то знакомым. «Электричество?» – переспросил он. «Лекарства и витамины сейчас были бы куда полезнее». Он швырнул свою фуражку на стол и вышел. «Здесь, кажется, все в порядке», — сказал я женщине в белом. «Кто это был?» «Врач, кто же еще?» «У вас много больных?» «Достаточно?» «И многие умирают?» Она посмотрела на меня. «Зачем вам это?» «Просто так», — ответил я. «Почему здесь ко всем подозрительны?» «Просто так», — ответила она. «Взбрело в голову, вот и все». «Эх вы, невинный ангел! У вас есть и родина, и паспорт, а у этих людей нет ни того, ни другого!» Она помолчала. Смертных случаев не было вот уже четыре недели. До этого умирали. «Месяц назад я получил письмо от Елены. Значит, она в лагере. Спасибо», — сказал я. «Не за что», — ответила она горько. «Поблагодарите лучше Бога за то, что ваши мать и отец дали вам родину, которую вы можете любить». «Любите в несчастье, любите тогда, когда она держит в неволе еще более несчастных и выдает их хищникам, которые принесли несчастье их стране. А теперь, если надо, занимайтесь освещением. Было бы лучше, если бы прибавилось света кое-у кого в голове». «Была уже здесь немецкая военная комиссия?» быстро спросил я. «Зачем вам это знать?» «Я слышал, что ее ждут здесь, и вы этим довольны». Нет, просто мне нужно предостеречь. Кого? – спросила женщина, насторожившись. Елену Бауман. От чего предостеречь? Она внимательно посмотрела на меня. Вы ее знаете? Вовсе нет. И опять стена недоверия. Только позже я понял, от чего это происходило. Я ее муж, сказал я. Вы можете это доказать? Нет, у меня другие документы. «Может быть, вы поверите, если я скажу, что я не француз?» Я вытащил паспорт покойного Шварца. «Нацистский паспорт», — сказала женщина. «Так я и думала, что вам надо. Терпение у меня лопнуло. Увидеться с женой. Она здесь. Она сама написала мне об этом. Письмо при вас? Нет, я уничтожил его, когда решил бежать. Почему здесь все скрывают?» «Мне тоже хотелось бы знать», — сказала женщина. «И именно от вас». «Вернулся врач. Вы все закончили?» — обратился он ко мне. «Нет, я загляну еще разок завтра утром». Я снова зашел в столовую. Рыжая стояла с двумя другими женщинами у стола и продавала им белье. Я стал ждать и вновь почувствовал, что счастье уже покинуло меня. Надо было немедленно уходить, если только я хотел еще выбраться из лагеря. Часовые у входа могут смениться, и тогда мне придется все объяснять заново». Елены не было. Рыжеволосая избегала моего взгляда. Она торговалась, затягивая время. Тут подошли еще женщины. За окном прошел офицер. Я оставил столовую. Часовые у входа были все те же, они помнили меня и разрешили выйти. Я миновал ворота, и опять у меня, как в Ливерне, появилось ощущение, что на меня вот-вот набросится сзади и схватит. Я взмок от пота. Впереди показался старый грузовик. Скрыться было негде, и я пошел по краю дороги, опустив глаза в землю. Грузовик проехал мимо и остановился. Меня подмывало броситься бежать, но я удержался. Машина могла быстро развернуться, и тогда у меня уже не осталось бы никаких шансов. Позади послышались быстрые шаги. Кто-то крикнул «Эй, монтер!» Я обернулся. Ко мне подошел пожилой солдат. «Вы понимаете что-нибудь в автомашинах?» «Нет, я электрик. Может быть, там как раз не ладится с зажиганием. Взгляните-ка на наш мотор». «Да-да, посмотрите, пожалуйста», — сказал второй шофер. Я перевел взгляд. Это была Элен. Она стояла позади солдата и смотрела на меня, держа на губах палец. На ней были брюки, свитер. Она была очень худа. «Посмотрите, пожалуйста». — повторила она, пропуская меня вперед. «Только осторожно!» — быстро прошептала она. «Действуй так, словно ты в этом понимаешь. В моторе все в порядке». Солдат брел позади нас. «Откуда ты?» — прошептала опять она. «Я открыл помятый капот. Убежал. Как нам встретиться?» Она нагнулась вместе со мной над мотором. «В деревне. Я приезжаю туда делать закупки для столовой. Послезавтра в первом кафе слева. В девять утра». А до этого... «Ну, как тут? Надолго?» — спросил солдат. Элен достала из кармана брюк, пачку сигарет, протянула ему. «Несколько минут, ничего серьезного». Солдат зажег сигарету и присел у края дороги. «Где?» — опять спросил я ее, наклоняясь над мотором. «В лесу? У ограды? Вчера я был там. Сегодня вечером, хорошо?» Она подумала. «Хорошо, сегодня вечером. Не раньше десяти». «Почему?» «Когда другие уйдут. Значит, в десять» и послезавтра утром. Будь осторожен. Как тут жандармы опасны?» Подошел солдат. «Ничего», — сказала Елена по-французски. «Сейчас будет готово. Старая телега», — сказал я. Солдат засмеялся. «Новые у Бошей и у министров. Ну как?» «Готово», — сказала Елена. «Хорошо, что вы нам повстречались», — заметил солдат. «Я-то понимаю в машинах только то, что им нужен бензин». Он уселся в машину. Елен последовала за ним, нажала стартер. Мотор заработал. Наверное, она нарочно выключила зажигание, только и всего. «Спасибо», — сказала Елен, наклоняясь ко мне с сиденья. Ее губы беззвучно двигались, выговаривая слова, понятные только мне. «Вы первоклассный специалист», — добавила она и дала газ. «Машина уехала».